Глава шестая. Несовместимость. К сожалению, Емтео — не то место, где можно избежать жары, быстренько нырнув в машину с кондиционером. Сначала нужно пройти до парковки по залитым ослепительным солнцем переулкам. Редкие туристы, проходившие мимо, были в кепках, темных очках и под зонтами, а на нас жара обрушилась, как удар по голове. Я решила, что лучше казаться немощной, чем упустить шанс, и взяла инспектора под руку, не дожидаясь приглашения. Знаете, что забавно? За те пятнадцать минут, пока мы шли к парковке, я ни разу не подумала о своей смерти, а ведь иногда думала о ней сутками. Но ощущение его рубашки под пальцами отгоняло любые другие мысли. Чан Чон Мин был стеной на пути любого несчастья, Когда он был рядом, я хотела думать только о нем. Серьезно, я, похоже, втрескалась в него по уши. Приговор оглашен, дамы и господа. Судебное заседание окончено. Мы прошли мимо книжного магазина «Стори». Жениха на пороге уже не было, но в уголке ступеньки лежала свежая белая хризантема. Никто ее не убрал. Поминальный цветок — цветок скорби — Узнает каждый. «Выпендрёжник», — процедил инспектор, заметив хризантему. «Мне было неприятно, что он так отозвался о человеке в трауре, но я была поглощена собственным любовным открытием и только кивнула». «Я в участок», — сказал инспектор, когда мы дошли до машины. «Ясное дело. У него сейчас много других дел, кроме возни со мной». Я покладисто кивнула, и он окинул меня задумчивым взглядом. «Вы со мной, или вас лучше домой забросить?» Каждая лишняя минута рядом с Чаном Чон Мином затягивала у меня на шее петлю, из которой становилось все труднее выбраться, но уехать, когда он сам предлагал остаться. «С вами, чтобы помочь в расследовании», — торопливо сказала я, прикрываясь остатками гордости. «Лишние руки, лишние мозги, они ведь никогда не лишние, так?» «Блистательно, юнхи. Ничто лишнее, не лишнее», — философски изрёк Чан Чон Мин, усаживаясь на водительское сиденье. «В природе всего ровно столько, сколько надо». «Я имею в виду, что правда буду полезной. Девушка стихии воды может уже завтра вечером погибнуть, верно?» Хо Мин писал, «Чтоб завтра солнце встретить вновь, сегодня путь рассвету подготовь». «Вы знаете Хотэмина?» — удивился он. А я удивилась его вопросу. В смысле, читали его. Ух, я на секунду забыл, кем вы работаете». «Ага», — я улыбнулась. «Если нас сейчас увидит какой-нибудь журналист, ждите заголовков. Корейская полиция настолько беспомощна, что возит с собой предсказательницу». «Это на случай, если надо будет рассчитать оптимальное время для ареста». Он сделал вид, что наблюдает за пробегающим мимо человеком, поглядывая на часы. Я рассмеялась. Он с самого начала был таким шутником, или я что-то разбудила в нем, прямо как он во мне? «Как думаете, — начала я, переполненная ощущением доверия и близости, — если мы сможем предотвратить чью-то смерть завтра вечером, больше никто не умрет. «Вы о себе?» Уф, на секунду забыла, какой он прямолинейный. Ну, и о себе тоже. Я пока не могу ответить. Он, наконец, завел мотор и вырулил с парковки. Непонятно вообще ничего. Почему те, кто умер, умерли? Если их убили, то зачем? Непонятно даже где. Насчёт когда, рамки тоже широкие». По отчётам патологоанатомов, смерть всех троих имела место от девяти вечера до полуночи. А это куча времени. Знаете, что надо сделать? Просветите меня. Задержать бармена. На сутки ведь можно задержать подозреваемого без ордера на арест, да? Кто тут коп, вы или я? Не знаю. Вы коп-ленивец, а я коп-любитель. Он фыркнул. Я ловила каждое выражение на его лице. «Задержать по подозрению в чем?» «Дело не открыто». «Так откройте». «Нет оснований. Старшего инспектора история про стихии не убедит. Он и перед своим начальством отчитывается». «А я могла бы вам помочь?» «Назидательно сказала я. Сделаю расклад Бадзи, чтобы указать лучшее время для разговора с начальством. Когда вы родились...» «Не вижу тут адвоката». «Зря вы не верите в то, как много может дать анализ Бадзи. Вот у вас, например, все проблемы из-за этого». Я постучала пальцем по его бейджу. «Имя — залог удачи с рождения, Чан Чон Мин. Кстати, можно сменить имя и взрослым. Некоторые так делают, чтобы прекратить свои неудачи. Я консультировала по этим вопросам. Поверьте, я много имен встречаю в своей работе, и ваше — одно из самых неудачных». Я на своей работе тоже встречаю много имен, предсказательница. Вам надо включить в свои услуги гадание, загремит ли человек в тюрьму». Вообще-то, называть человека по должности уважительно, но инспектору всегда удавалось произносить это с насмешкой. «Какой вы нудный!» — проворчала я. «Вы сами не подарочек, предсказательница Ли». Он сделал музыку громче, показывая, что беседа окончена. Остаток пути мы провели в уютном молчании. Пак Гиль заглянул в машину буквально в ту же секунду, едва мы припарковались перед зданием участка Андона-Юг. «Как проходит рабочий день, инспектор?» Плодотворно, «Очень». Чан Чон Мин выбрался из машины, напряженный и мрачный, как ворон. Визит на работу явно испортил ему настроение. Гель мне приветливо улыбнулся и снова вернулся к перепалке с начальником. «Вас так долго не было, но мы и без вас времени не теряли. Я верно понимаю, что предсказательница пойдет с вами, и от нее тайны расследования можно не скрывать?» Гель усмехнулся. «Похоже, вы сработались». Гель, заткнись», — устало сказал инспектор, не глядя на меня, и зашел в здание. Красивая девушка в униформе вскочила со своего места за стойкой для общения с потерпевшими и бросилась к инспектору так, что у меня сразу немного испортилось настроение. Я глянула на её бейдж — офицер Чхве Мире. Похоже, не одна я заглядываюсь на Чана Мина, А между коллегами, говорят, часто вспыхивают чувства. «Инспектор Чан!» Глаза ее сияли. «Овал лица гораздо лучше, чем у меня. Ресницы более пушистые или просто умело подкрашены». «Где вы были?» «Неважно. Я добилась, чтобы дело открыли!» Чан Чон Ми ошарашенно уставился на нее. «Не ждал, что кто-то здесь на что-то способен, кроме него?» «Я объяснила старшему инспектору всю серьезность ситуации», — твердо сказала Мире. «Одинаковый интервал между смертями, примерно одно и то же время дня — «Одни и те же причины смерти в отчете. Старший инспектор связался с управлением округа Кёнсан, сан и те пришлют детектива из-за дела особо тяжких преступлений. Брифинг с ним сегодня в пять. Дело завели в системе и присвоили ему номер. Инспектор застонал. «Зачем ты это сделала?» «Мне надоело сидеть в участке, не высовывая носа», — отчеканила девушка с такой очаровательной горячностью, — Что от зависти к ней меня прям скрутило «Я офицер! Хочу снова ходить в патруль, участвовать в расследованиях!» Она перевела взгляд с на инспектора «То, что тогда случилось, пора забыть Я посвятила жизнь полиции не для того, чтобы заполнять отчеты и набирать килограммы Приклеившись к компу, который к тому же постоянно зависает Каждой стихии присуща своя эмоция Огонь — это радость!» Земля — тревога, металл — печаль, вода — страх, а дерево — это гнев. Я в этот момент поменяла мнение и решила, что инспектор, наверное, из древесной стихии. Он весь вспыхнул, как бумага, брошенная в костер. Внезапные приступы гнева очень в древесном стиле. — Ну чего вы? Боитесь, что дело сразу заберет управление Кёнсан? неуважительно спросил Гиль. «Хотели сами в нем копаться, пока еще кто-нибудь не умрет? «Давай-ка поговорим», — процедил Чан Чон Мин, глядя на Гиля так, будто еле сдерживался, чтобы не врезать ему. Он схватил Гиля за локоть и потащил за собой на улицу. К сожалению, они сразу отошли за угол здания, и не было возможности посмотреть на их разборку через стеклянные двери. Дожидаясь развязки, я решила не терять времени и улыбнулась Мире. Подозреваю, что довольно фальшиво. «Скажите, пожалуйста, когда родился инспектор Чан?» Смиренно попросила я, кивнув на ее компьютер. «У вас же есть все данные?» «Есть!» Она глянула на меня с вызовом, который только укрепил мои подозрения. «Но не мечтайте, я вам ничего не скажу!» «Это поможет расследованию...» Туманно сказала я, потому что быстро выдумать достойное объяснение не получилось. Мира скривилась. «Ну, конечно, ага. Вы нюхиваете тут, как ведьма. Может, порчу на него хотите навести?» «Астрологи этим не занимаются. Нужна порча? Идите к шаману, и то не каждый возьмется. Вот теперь с ответом не нашлась она. «Один-один». А тут и Гильзин с вернулись. Хоть не побили друг друга, уже неплохо. Невооруженным взглядом было видно, что в споре победил Гиль. Инспектор тихо бесился, а Гиль выглядел расслабленным, как человек, который знает, что правда на его стороне. «У меня есть предложение», — начала я. Сейчас перед лицом конкурентки было самое время высказать гениальную мысль, которая пришла мне еще в машине. «Инспектор, вы говорили, что записи с камер наблюдения можно официально запросить, только когда откроют дело». Я помню, в синих струнах камеры не работали, но я подумала, если с девушками что-то происходило именно в баре, зачем они потом проделывали такой огромный путь до деревни? Минут пять пешком до реки, еще минут пятнадцать через мост лунного света и минут десять до Емтео. Может, кто-то их привозил в Емтео в объезд по автомобильному мосту? По записям мы хоть поймем, пешком они шли или нет. Разумно. кивнула Мире, удивив меня своей поддержкой. Видимо, она была настоящим копом. Истина превыше ревности. Мы с Гелем уже съездили в бар и выяснили, что сгорела не только проводка. Сгорел, внимание, еще и сервер, на который поступали записи с камер. Так что подозрительно, слишком слабое слово. Старшему инспектору я тоже об этом рассказала. Он согласился. «Вы увлекательно провели утро», Вяло проговорил инспектор, почему-то недовольный таким рвением коллег. «Держу пари, изучить сервер было идеей Гиля». «Не завидуйте», — безмятежно сказал Гиль. «Разница в чине — просто условность. На самом деле я ничем не хуже вас». «Конечно, ты ведь привлек к делу внимание каждого копа в здании». Инспектор обвел широким жестом общий зал, где все, кто был на месте, сосредоточенно что-то читали или печатали. Мире неожиданно улыбнулась. Я отметила про себя милейшие ямочки на ее щеках. «Я скучала по вашим перепалкам. Ссорьтесь чаще!» Она потерла руки, полная энтузиазма, как ребенок, которому не терпится поехать на аттракционы. «Мы с Гилем отправим запрос в городскую администрацию на запись из других камер. Может, успеем что-то глянуть до приезда детектива?» Патологоанатомы из Центрального управления изучают тела жертв и отчеты о вскрытиях. Вдруг обнаружат что-то новое. И форма так здорово на ней сидит. Вот теперь я поняла, как женщины становятся стервами, готовыми на все, чтобы посрамить соперницу. Злая часть меня, с которой я всю жизнь почти не имела дела, шепнула. Было бы неплохо узнать, когда родились они с инспектором, проверить их совместимость и убедиться, что они стали бы ужасной парой. «Прежде всего, надо глянуть записи из самого Имтео, сказал Гиль. «Посмотреть на перемещение жертв внутри деревни. Теперь мы, наконец-то, можем называть их жертвами, а не просто мертвыми девушками». «В Имтео есть камеры наблюдения?» — удивилась я. «Никогда не замечала. Все казалось мне таким настоящим, словно я правда попала в другое время». «Есть!» — они замаскированы под «Ласточкины гнезда». «Это же район культурного наследия. На случай вандализма они там на каждом шагу». «Предсказательница Ли», — уныло сказал инспектор. «Мне надо покопаться в документах. Может, вы пока...» Он огляделся в поисках занятия для меня, как взрослый, который привел ребенка к себе на работу и теперь мучительно ищет тихий угол, чтобы посадить его рисовать. «Ничего, инспектор, я... я пойду». Не хочу мешать вам. Детское желание цепляться за него уступило взрослому пониманию, что сейчас все заняты серьезным делом, в котором я никак не могу помочь. Бадзы девушек я уже изучила вдоль и поперек, их характер и совместимость с другими знаками, любовную и финансовую удачу. А теперь игры закончились. Обстановка вокруг была деловитой и драматически торжественной. А еще... Когда мы кому-то завидуем, в чем то нам хочется быть, как они, верно? И сейчас, дыша холодным кондиционированным воздухом полицейского участка, я захотела быть такой же собранной, полезной и блистательной, как Мире. Профессионалом, а не приставучей девчонкой. «Поеду немного поработаю. Держите меня в курсе, хорошо?» — сказала я, глядя в глаза Чану Чунмину. «Вы не мешаете». «Идемте, я знаю, что вам поручить. Лишние руки не лишние». Он помнил нашу общую шутку. Мое сердце вспыхнуло, как спичка. Лавируя среди столов и передвижных железных ящиков с документами, Чан Чон Мин направился в дальний конец зала. Там нашелся свободный стол — во всяком случае, свободный от человека. И на столе, и на стуле были навалены груды коробок, папок, бумаг, а также несколько пустых упаковок от лапши. Садитесь здесь. Вот вам ноут. Он не подключен к полицейским базам данных, это было бы уже слишком. Изучайте все, что найдете про девушек в открытых источниках. Соцсети, сайты, имена и даты рождения вы знаете. Ищите любые сходства. Чан Чон Мин. Позвала я, впервые не назвав его инспектором. Он будто не заметил, просто обернулся. «А зачем в полиции ноут, не подключённый к базам?» Он усмехнулся. «У старшего инспектора внук иногда приходит сюда, когда некому забрать его домой из школы, и играет на нем. Никому не говорите, это против устава. Кстати, за парня не волнуйтесь, ему десять, но он надевает гигантские наушники и жмет на кнопки, как ненормальный». не заметит даже если рядом будут обсуждать массовую резню вот в этот самый момент сидя на краю неудобного стула со старым ноутбуком в руках я окончательно поняла влюбилась не увлеклась не втюрилась а влюбилась как в кино иначе ничем было не объяснить чувство которое я испытала когда он поделился со мной ничего не значащим секретом. Раньше, в редкие моменты, когда я, забыв о смерти, воображала себе любовь, она представлялась мне как картинка с сайта новостей моды. В какое кафе мы пойдем? Какие подарки он будет мне покупать? Стоит ли на свидание надеть парные комплекты одежды? А на деле все оказалось непредсказуемо, и важно было совсем другое. Сжимающиеся, как от боли, мышцы живота — когда он делится секретом про чужого внука или находит мне место за столом, который завален каким-то хламом. Я должна во что бы то ни стало выяснить, когда он родился. Тогда найду ответ на самый главный сейчас вопрос. Похоже, выражение лица у меня стало странное, потому что Чан Чон Мин, который уже ушел к своему столу, вдруг вернулся и поставил передо мной пластиковый стаканчик воды. «Вода — залог здоровья». С неловкой усмешкой сказал он, но прозвучало это как «Не хочу, чтобы вы снова брякнулись в обморок, да еще посреди участка». Я залпом выпила воду, открыла ноутбук и погрузилась в работу. Мне дали задание, и нужно было выполнить его хорошо. Ненадолго отвлеклась я разве что на приход детектива из отдела особо тяжких преступлений округа Кёнсан. Он был совсем не такой интересный, как детективы из фильмов. Полный мужчина с опухшими глазами и щеками раза в три толще моих, а мои-то и так чрезмерно велики. Я не стала глазеть, чтобы не выдать своего присутствия, да и не на что особо было смотреть. Когда закончилась церемония приветствия, едва ли не все сотрудники поднялись и ушли за какую-то дверь. Видимо, там был зал для совещаний. После этого оттуда не доносилось ни слова — Хорошая звукоизоляция защищала тайны следствия от внучков-геймеров и случайных предсказательниц, оказавшихся в участке. Судьбы трёх девушек увлекли меня. Теперь, в сияющем мареве собственных чувств, я смотрела на них совсем по-другому. Это были не просто цифры и знаки Бадзе, а целые жизни. Веселая Пак Сойон, любительница развлечений». Похоже, она нигде не работала и перебивалась случайными заказами на пошив одежды. Стихия — огонь. Серьезная и спокойная студентка-медик Ким Ха Юн была на выпускном курсе, готовилась к экзаменам. Стихия — земля. Романтичная невеста О Су Джи любила свою кошку, ужины с женихом и необычные украшения. Стихия — металл. Три разных характера, Три разные стихии. Ничего, что намекнуло бы на причины их смерти, в соцсетях я не нашла. Они постили еду и напитки, прогулки, домашних животных. Единственное, что я выяснила, анализ Бадзе действительно работает. Характеры девушек соответствовали описаниям, которые я для них составила. Бесполезно для расследования, приятно для самолюбия. Моя работа не бессмысленна. Древние знания о силе звезд, под которыми ты родился. Не шутка. И это вернуло меня к самому главному вопросу. Зал был почти пуст. На часах семь. Все, кого я знала, находились на совещании, и пришлось ради осуществления задуманного подойти к молодому, плохо постриженному офицеру, который, судя по мокрой от пота рубашке, только что вернулся из патруля. Здравствуйте. Я глубоко поклонилась всем видам, выражая смиренную просьбу. «Меня зовут Ли Юнхи. я помогаю следствию. Прошу, подскажите мне, когда родился инспектор Чан?» «А, я про вас слышал», — обрадовался он. «Гиль сказал, вы очень помогли. Можете и мне тоже будущее предсказать?» Я с готовностью села рядом, спросила его данные рождения и рассчитала, каким будет его ближайший месяц. Он с восторгом кивал на каждое мое слово, и мне стало приятно. люблю когда к моей работе относятся серьезно а не так как чан чон мин месяц будет очень стабильным без взлетов и падений старайтесь не делать важных шагов а если это все же необходимо лучше выбрать семнадцатое или 26 шестое число дни под знаком лошади вашим знаком а как у меня с личными отношениями будут возникать проблемы извне честно сказала я но вы — человек, у которого очень удачная комбинация божеств. Вот, видите?» Я ткнула в экран своего телефона. «В знаке цветка романтики у вас целых три знака — петух, обезьяна и кролик. Это редкость. Ваше сердце наполнено любовью. Неважно, одиноки вы или состоите в паре». «Пока одинок. То есть у меня есть шанс найти любовь?» «Конечно. Это даже неизбежно». Я улыбнулась. «Но постарайтесь не проводить активных поисков в этом месяце, когда велика сила разрушения. Да еще стихия вашего года находится в прямом конфликте со стихией месяца. Больше отдыхайте, живите размеренной жизнью, и в июле вас ждет новый виток энергии». Офицер засиял, как лампочка. «Когда найду девушку, мы с ней вместе придем к вам погадать». «Мой салон в Емтео, около гостиницы. Буду очень вам рада». Я протянула ему визитную карточку, учтиво придерживая свое запястье второй рукой. Мама напечатала мне эти карточки на заказ, когда мой салон только открылся. И с тех пор я носила несколько штук в сумке, но только сейчас встретила человека, которому смогла предложить одну из них. Я с благодарностью оглядела зал. Вряд ли полицейские участки обычно вызывают теплые чувства. Но мне это место подарило столько прекрасного, и еще один подарок нужен был прямо сейчас. «Пожалуйста, офицер, скажите, когда родился инспектор Чан?» «О, вам для предсказания?» — заговорщицки покивал офицер. «Можно я тоже про него послушаю?» «Нет, я... я должна все рассчитать. Без личного присутствия человека это занимает больше времени», — соврала я. Офицер вздохнул и защелкал компьютерной мышкой, переключив внимание на экран. «Пятое апреля девяносто шестого. Андон. Время не указано. Это вам его самого придется спросить». «Есть!» Я рассыпалась в сотни благодарностей и отступила к своему столу в уголке. Предвкушение было таким огромным, будто передо мной стоял огромный подарочный бокс с неизвестной еще косметикой. «Конечно, без времени рождения расчет будет не совсем верным, но хоть какие-то сведения я из этого выжму». «Пятое апреля девяносто шестого. Это я без всяких подсчетов скажу. Год огненной крысы, знак Ян, месяц дракона. И надо же, ему всего двадцать восемь. Выглядит старше, но это из-за мрачного взгляда из-под Ну, держитесь, инспектор. Сейчас я раскрою ваши тайны». Я упала на стол, еще раз все пересчитала в приложении и погрузилась в то, что каждая девушка тут же делает, когда ей кто-то понравится. Рассчитала нашу совместимость. Результаты оказались страннее некуда. Было две новости — хорошая и плохая. Может, знания о точном времени рождения слегка смягчили бы вторую, но вряд ли свели бы ее на нет. Плохая новость. Характером инспектор был совершенно не похож на свой гороскоп. Судя по Бадзе, я сказала бы, что это улыбчивый, простой, веселый человек. Душа компании, всегда-то и вечеринок, любитель нового, как все крысы. Неравнодушный к славе и финансовому успеху, дружелюбный и энергичный. Стихия огня. Это то, о чем я никогда в жизни не подумала бы применительно к инспектору Чану. Он был очень похож на древесные знаки. Может, поэтому мы совпадали во многих взглядах. Но Бадзе было совершенно другого мнения, а мои наблюдения редко с ним расходились. Это было крайне странно, зато хорошая новость была так хороша. Обезьяна и крыса — прекрасное сочетание знаков. Как же это приятно! Я боялась, что сочетаемость у нас окажется хуже некуда. Что бы я тогда делала? Скорее всего, ничего. В этот момент я поняла девушек, которые не особо расстраивались, узнав от меня, что их избранник катастрофически не подходит им по подзы. «Мы друг друга любим. Это важнее», — говорили они с ноткой гордости, которая всегда казалась мне пустым бахвальством. «Поживете, увидите», — думала я в такие моменты, как какая-нибудь злая волшебница из сказки. «Но вот теперь...» Если бы Чан Чон Мин оказался петухом или собакой, с которыми у меня все плохо, я бы подумала, какая разница, все равно он классный. Беда, беда, беда. Я обхватила голову руками. Что со мной не так? И что не так с инспектором Чаном? Сама еще ни разу не встречала людей, которые были бы так не похожи на свое Бадзи, но слышала, что такое бывает в одном случае. Когда человек пережил настолько тяжелые испытания, что они изменили его личность. Вот она, разгадка многочисленных намеков на то, что после какого-то происшествия он изменился. Но что за инцидент превратил яркую огненную крысу в ее бледную тень? Не знаю, сколько времени я просидела, плавая в этих мыслях. Когда дверь зала совещаний наконец распахнулась, и оттуда повалили полицейские, дело уже шло к закату. На потолке зажгли лампы. В их резком белом свете все казались уставшими. Я уж решила, что поникший инспектор Чан про меня не вспомнит, но он направился сразу ко мне. «Разрешите, я вам чем-нибудь помогу?» вскочила я, мысленно ругая себя за эту щенячью интонацию. «Девушек я изучила, но, увы, никакого сходства». «Не страшно», — перебил он и прислонился бедром к столу, грозя обрушить с него груду распечаток. «Это дело забирает управление Кёнсан. Тут выяснилась одна деталь. Камеры наблюдения значительной части района Андон-Юг постоянно выходят из строя всю неделю. То там оплавится проводка, то здесь... Городской администрации и детективу ответили, что об этом они в полицию не заявляли, потому что нет никаких признаков того, что кто-то испортил камеры нарочно. Они решили, что сами виноваты, перегрузили сеть. Но записи же поступают на какой-то сервер или компьютер, так? Для этого камеры должны быть включены в момент записи. А они не работали в моменты смертей и в районе бара, и на мосту, и в Йемтео… Словом, во всех местах, которые нас интересуют. Камеры в Ямтео перестали работать накануне первой смерти. Через пару дней их починили, но они сгорели снова. Записей нет. Ни одной. Я сглотнула. В этом было что-то такое мрачное, как в традиционных постановках, которых я за свою жизнь посмотрела великое множество. когда на сцену выходит кровожадный палач Баёк Чон, все герои в ужасе бросаются прочь, едва завидев его огромный нос и мрачную ухмылку. Как можно испортить такое количество камер наблюдения так, чтобы никто не заметил? Не знаю. Бармены утром задержит центральное управление, чтобы завтра вечером он находился под стражей. Эта идея мне понравилась. Он глянул на меня, будто показывая — Я помню, что это вы предложили. У Бара, на мосту и в Имтео завтра установят новые камеры. Городская администрация получила от полиции указание достать технику хоть из-под земли. Он кинул мрачный взгляд на Гиля, который болтал с Мире около кулера. Похоже, они отлично проводили время, смеялись и бурно что-то обсуждали. «А они чему радуются?» — спросила я. Чан Чон Мин хмуро пожал плечами. «Думаю, Мире рада возвращению к оперативной работе. Детектив похвалил ее. Она ведь добилась, чтобы дело открыли. Делом займется Центральное управление, но от нас ожидается всяческое содействие». «А сейчас вас уже отпустили?» — с надеждой спросила я. Инспектор потер переносицу. «Да, до завтра ничего не сделать, а с утра начнем с новыми силами». «Детективу, кстати, понравилась ваша теория насчёт стихий, хоть она и не особо поможет. Не ходить же по улицам Андона, спрашивая у всех женщин, когда они родились». Голос его звучал как-то смазанно, будто он до такой степени устал, что с трудом формулирует мысли. «Хотите соснового чаю, который восстанавливает силы?» — спросила я. «Я бы лучше просто соснами подышал». сказал он с мечтательной ноткой, которая заставила меня улыбнуться. Полицейские — обычные люди, им тоже хочется отдохнуть на природе. И, кстати, о природе. Несчастный фикус на столе инспектора совсем опустил листья, и я сбегала к кулеру, набрала воды в стаканчик и полила беднягу. Хоть какое-то украшение. Удивительно, я еще нигде не чувствовала себя настолько дома, кроме как, собственно, дома. Может, стоило пойти работать в полицию? Хотите, съездим в парк у плотины? Спросила я. Там есть сосны. И затаило дыхание в ожидании ответа. У него множество причин отказаться, но вдруг он скажет, с вами я готов погулять где угодно. Ладно, я бы не отказался свежим воздухом подышать, сказал Чан Чон Мин. Ну, хотя бы так. Мы со всеми попрощались и вышли на парковку. Остальные тоже разъезжались, торопливо, будто хотели скрыться, пока начальство не передумало. Гейль и Мире по-прежнему плели какие-то интриги около кулера, и я с улыбкой им поклонилась. Мире глянула недовольно, но меня сейчас такой мелочью было не пронять. Я ехала на прогулку, у которой не было никакого практического смысла. Там могло случиться что угодно, и это волновало меня до предела. Голос разума я по ощущениям пристрелила, в голове царила приятная звенящая пустота, на сердце улыбка. Потом обо всем подумаю. Пусть расплата наступит завтра, но только не сегодня. В последний раз я гуляла с мальчиком в двенадцать лет, незадолго до маминого предсказания, которое навсегда изменило для меня правила игры. Было лето, мы бродили вместе по берегу, пока наши родители лежали в шезлонгах и болтали друг с другом. Это было блаженство. Парк плотины и парком-то было трудно назвать. Скорее, это была территория вокруг гигантской бетонной плотины, которую слегка облагородили, поскольку в Андон приезжают приезжает столько туристов. Величественная стена неожиданно красивого дизайна — перегораживала реку Нактанган, задерживая воду в искусственном Андонском озере. Вокруг были проложены дорожки, а в самом узком месте реки сделали дополнительный мостик, чтобы любоваться плотиной, особенно когда сбрасывали воду. Вдоль берега тянулись велосипедные дорожки и располагалось несколько закусочных. «Из всех парков именно этот», — будто забавляясь, сказал инспектор. Он картинно озирался, стоя около машины на парковке. Закат окрашивал все вокруг в цвет розового грейпфрута, но даже в таком дивном освещении парк не поражал роскошью. «Если хотите, поедем в другое место», — смутилась я. «Нет, мне нравится. Идемте, покажете мне сосны. Пока что я вижу только жареную скумбрию и прокат велосипедов». Он ворчал. По-другому это было не назвать. И мне стало хорошо. Это и есть любовь? Обсуждать с кем-то на парковке, стоило ли тратить бензин на поездку, показывать кому-то свои любимые места, хоть в них нет ничего особенного. «Вот такую любовь я хочу больше всего», — подумала я. «Уютную, предсказуемую, которая будет, как пижама зимним вечером, как у родителей». Без потрясений, без поворотов сюжета. Инспектор, конечно, этого не знал, но он был именно тем, что мне было бы нужно, если бы не мамино пророчество. Надежная, спокойная радость, которую хочется сберечь. Мы дошли до сосновой рощицы, я усадила инспектора на скамейку и стала суетиться вокруг него, как жёнушка. Мне хотелось в это поиграть. «Удобно? Обопритесь на спинку». «Будете лимонад?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Вы странно себя ведете. Не такого, конечно, ответа ждешь, когда предлагаешь кому-то заботу. Я села на скамейку рядом с ним и какое-то время смотрела на то, как он глубоко дышит, закрыв глаза. Медитирует или правда настолько любит запах сосны? «Я чувствую ваш взгляд», — сказал Чон Мин, не открывая глаз. Какой же у него красивый низкий голос. Чтобы хоть как-то выразить свои чувства, я коснулась пальцем его лица. Он вздрогнул, как будто ему стало по-настоящему физически неприятно, и я отдернула руку. Инспектор Чан открыл глаза, и какое-то время мы смотрели друг на друга. — Во сколько вы родились? — спросила я, чтобы разбить гнетущую тишину. Он предсказуемо усмехнулся и промолчал, но я настаивала. «Уже незачем хранить секрет. Я знаю, когда и где. Осталось только время. Пожалуйста». «Три часа утра», — сказал он после долгого молчания. «Понял, что проиграл эту битву или хотел сделать мне приятно? В любом случае, я тут же вытащила телефон и закончила расчеты». Как я и предполагала, мало что изменилось. Наша совместимость все еще была прекрасна, а час стихии земли Инь, в которой он родился, разве что должен был сделать его характер еще мягче и теплее. Чего, увы, не произошло. «Что с вами случилось?» — спросила я, развернувшись к нему всем телом, чтобы он знал, как внимательно я слушаю. «В каком смысле?» «Ваш гороскоп совсем на вас не похож, как будто вообще не ваш. Про какой инцидент вы говорили?» Он отвел взгляд, и его лицо стало таким открытым, что мне снова захотелось коснуться его, а еще лучше — поцеловать. Мысль о поцелуе прокатилась по телу, как электричество. Остатки осторожности еще где-то барахтались, но из последних сил. «Я не хочу об этом говорить. Давайте все таки по лимонаду». Чон Мин, отныне буду хоть мысленно звать его по имени, начал взглядом искать ближайший киоск, но я удержала его за рукав. Мы сидели на скамейке под огромной сосной, рядом гуляли родители с колясками, теплый свет фонарей смешивался с последними бликами заката, стрекотали цикады, и я не хотела пить. Я хотела, чтобы этот момент не заканчивался. «Расскажите мне свой секрет», — попросила я, надеясь, что мой голос звучит легко и ненавязчиво. «Тогда я расскажу вам свой». Он покачал головой, и я придвинулась немного ближе. В маленьком мирке этой скамейки под огромным деревом я ничего не боялась. Чон Мин смотрел так, будто внутри него был ад, и он не хотел устраивать мне экскурсию. Это «нет» было прекраснее, чем «да». я потянулась к нему. Первый поцелуй с барменом буду считать нулевым. Я там почти не участвовала, просто была неким предметом, который целовали. Первым буду считать этот. Я бесстрашно подалась к Чон Мину и все ждала, что он встретит меня на полпути, но он только несколько раз моргнул, взял меня за плечи и удержал, прежде чем мои губы успели его коснуться. И это нет. Было гораздо, гораздо хуже, чем да. «Вы чего?» — пролепетал он, разом растеряв свою взрослую невозмутимость. «Это было больно. Впервые в жизни захотеть кого-то так сильно, чтобы наплевать на опасность, и получить в ответ «Вы чего?» «Прошу, не делайте так больше», — сказал Чон Мин, чтобы добить меня. И что на это ответишь? Вы выглядели таким жутко встревоженным, мне хотелось вас утешить. Грустнее всего мне стало от того, что я сейчас вела себя точно как бармен вчера. Решила поцеловать кого-то, не спросив, хочет он этого или нет. Эта мысль навалилась на меня, как могильная плита. Чан Чон Мин встал и предложил мне локоть. Следующие минут десять мы делали вид, что просто гуляем, якобы не замечая, что идем в сторону парковки. Но зачем я испортила такой классный вечер? Мы сели в машину, и он отвез меня домой. Повторение вчерашнего вечера было настолько точным, что я бы засмеялась, если бы у меня были на это силы. Я выскочила из машины и, не оглядываясь, влетела в мягко освещенный дом, чтобы поплакать в безопасности — и так всю дорогу сдерживалась. Но не получилось. На кухне сидели родители и смотрели на меня.